«Эпилог. Я не буду рассказывать, с какими приключениями попал домой. Своим родным я ничего не сказал, сославшись на амнезию. Какое-то время я провел в больнице, где меня пытались лечить и обследовать. В конце концов решили, что я совершенно здоров, и отпустили домой. Я устроился на работу и зажил прежней земной жизнью. Но, помня одну из бесед с Лалоком, приобрел кисет кубинского табака и дорогую трубку. Прошло еще несколько месяцев, когда ранним воскресным утром меня разбудил стук в дверь. Открыв, я так и застыл на пороге, увидев столь знакомое и дорогое мне лицо. — Может, ты впустишь меня внутрь? — спросила гостья. Передо мной в легкой летней майке и короткой юбке стояла высокая длинногая девушка. Конец книги.